19 К сожалению, с Солом я тем вечером не увиделась. Зато узнала у служанки, убирающей мою комнату, что после того, как мама вылечила раны бывшего жреца и инквизитора, то напоила их зельем, от чего дроу отрубились, скорее всего, до утра. «Ну, хоть выспятся!» – оптимистично заявила девушка, поправляя покрывало на моей постели. «А то леди Перин кого угодно доведет!» «Точно!» Я вспомнила про Заринову пижамку со смертными муками и, не выдержав, расхохоталась. «Да, интересные у меня будут родственнички. В этом свете даже страшно представить себе, в кого пойдут детки». А вечером мне опять не спалось, и, провалявшись в постели и так и не дождавшись сна, я решила сходить в библиотеку за книгой, чтобы почитать на ночь. «Чтение или навеет сон, или принесет новые знания. А это в любом случае полезнее, чем просто лежать и смотреть в потолок». Я шла по дому, прислушиваясь к тихим поскрипываниям ступеней под ногами, скрежету оконных рам и стуку капель по черепице. На улице дождь? Библиотека встретила меня тишиной, светом и красноглазым дроу, сидевшим в кресле. «Оп-па!» – Зарин удивленно вскинул светлые брови. «Какая встреча, дорогая Лил!» «И тебе доброй ночи!» Я не удержалась и улыбнулась. Все же Зар вызывал странные чувства. Нечто среднее между теплым отношением и желанием придушить мерзавца после первых же слов. «Не спится?» Спокойно спросил инквизитор и кивнул, приглашая присесть в соседнее кресло. «Ага!» Я, подумав, подобрала пол и халата и села. «А ты? Странно, что проснулся!» «На меня слабее действуют зелья», — пояснил он. «А почему?» «У меня воспитание было иное во многих направлениях». «Почему? И, например?» «Если честно, то спросила я только для того, чтобы как-то поддержать разговор, и совсем не ожидала, что мне ответят что-то интересное». «А как девочку меня воспитывали?» «Спокойно», — ответил Зарин, и чуть подался вперед, с интересом наблюдая за тем, как у меня потрясённо округляются глаза и падает челюсть. «Это как?» – ошеломлённо пролепетала я. «А ты не в курсе? Я думал, что Сол тебе рассказывал, ведь это, в общем-то, не секрет». «Не рассказывал». О мужчина задумчиво перебрал пальцами по подлокотнику кресла и улыбнулся. «Надо же! Этичный брат позволил мне самому посвятить прекрасную леди во все грязные подробности». «Прямо-таки грязные?» — усомнилась я. «Ну, не особо приятные». Дроу устроился поудобнее, потянулся и закончил. но ну, так что, хочешь историю с первых уст или сплетников послушаешь?» «Не задавай глупых вопросов», — буркнула я в ответ. «Как понимаю, это как-то связано с тем, какие интересные сказочки ты знаешь, и с той обмолвкой, что Сол за тебя на алтаре лежал». «Все правильно, наша маленькая догадливая фея». Усмехнулся инквизитор. Что ж, начну я, пожалуй, сначала. Как ты помнишь, в нашем славном семействе уже были прецеденты того, что мальчиков выдавали за девочек. Но у моей матери был иной мотив. Видишь ли, я чуть-чуть старше Сола, и именно я был тем самым третьим сыном рода, которого нужно было принести в жертву лос. Но у моей матери я был первым ребенком, И она меня очень любила и хотела, несмотря на мой пол. Ей была невыносима мысль о том, что столь долгожданная чадушка сожрут на его второе совершеннолетие. А потому в ту ночь в доме барабахов родилось два младенца. — Ты и сул Верно. Мужчина переплел длинные тонкие пальцы и с откровенным ехидством в голосе закончил. — Прелестная девочка Зарина и третий. — Ису? обреченный сын, Сол Туэрш. Мы росли вместе. В определенном возрасте я таки узнал, что, представляешь, я не девочка, а мальчик. Такая вот досада. И что мальчика мне нужно было скрывать, иначе о мотивах матери мы все вместе будем рассказывать по укам богине И все было хорошо. Я получил образование, пошел в Орден Инквизиторов и даже ко второму совершеннолетию стал старшим инквизитором. Нонсенс для моего возраста. И вот в знаковый день я узнаю, что обреченный на съедение мой брат, с которым я так сдружился за эти годы. Ну, насколько позволял мой женский статус дружить с мужчиной. И ты не поверишь, но мне не чужды простейшие вычисления. Я понял, что если бы не это, в жертву бы принесли меня. Какое-то время я метался, ибо совесть у меня все же, оказывается, есть. И не просто есть, а еще и мутировавшая какая-то. Сама мелкая, но зубы ого-го. Во всяком случае, грызла она обстоятельно и душевно. Как понимаю, ты пошел в храм? Да, но опоздал. Впрочем, я про это не знал, а потому пафосно заявил совету жриц, что они взяли не того. Они тебе так сразу и поверили? Лил, я сразу разделся. Там уже без вариантов было. Расхохотался Зарин. Я нервно хихикнула и кивнула. Да уж тут и правда без вариантов. Так что стою я весь такой голый и прекрасный. Жрицы в шоке от такого поведения и моей наглости. Но приказать какую-то гадость не успели. Только сказали, что я опоздал, и Сол уже в ритуальной зале. Тут ты бы оценила эпичность момента. Заворачиваюсь я такой в плащ, разношу приемный зал и иду спасать братца. И когда был уже перед ритуальным залом, открываются двери, а оттуда выходит не более меня, дед Сол. Показывает татуировки избранного и заявляет, что все, он теперь не труп, он теперь крут. А ему навстречу я, который совсем не любимая сестренка, а что-то непонятное. В общем, у Сола еще долго ко мне странное отношение было. Я только покивала. «Да уж, в этом свете все странности Зарина становятся понятнее. И женоподобная внешность, и очень бережная к этой самой внешности отношения, и любовь ко всяким побрякушкам. Интересно, до скольких лет он считал себя девочкой?» Я не удержалась и спросила. Оказалось, что до шести. «Да, достаточно для того, чтобы начать себя так воспринимать. Дальше разговоры у нас были менее странные и шокирующие». даже весьма-весьма милые. Зар рассказал кое-что из юношества и детства Соло. Я поумилялась, захотела спать и, попрощавшись, пошла к себе. Без книжки, но с кучей информации к размышлению.